Глава 3. Знание изменений. Тот, кто служит своей храбростью, должен быть готов умереть. Если на смерть не идут, а только говорят о смерти, это не знание сути дела. Такой, если даже понимает, как это важно, все равно, как если бы не понимал. Рассудок ценят прежде всего за то, что с его помощью можно предвидеть изменения перехода. Это не то, с помощью чего можно увести властителя в заблуждение. Когда изменение еще не началось, он не знает о нем, а когда изменение уже началось, то хотя бы он и знал об этом, это все равно, что не знать. В любой службе есть упущения, которые простительны, и есть упущения, которые непростительны. А разве то, что ведет к гибели человека или царства, может быть простительно? Это то, к чему мудрые властители относятся серьезно и чем пребывающие в заблуждении пренебрегают. Если этим пренебрегают, как может страна избежать опасности? Как может тело избежать мучений? Путь опасностей и мучений, когда тело погибает, царство уничтожается, содержится заранее в незнании того, как будут происходить изменения. Таков был узкий царь Фучай. А вот Цзысюй как раз не был из тех, кто не понимает заранее, куда пойдет процесс изменений. Он убеждал царя, но его не слушали, поэтому и остались от У одни развалины. А беда дошла и до храма предков Хэлюя. Узкий царь Фучай собирался походом на Цы. Дзисюй ему сказал, нельзя. Цисцы и узцы отличаются воспитанием и нравом. Речь и строй языка у них различны. И если мы захватим их земли, мы получим в подданные население, которым невозможно будет управлять. А вот сравнить У с Юе – ландшафт однотипен, границы общие, почвы сходные, сообщения есть, воспитание и обычаи те же самые у них и у нас, речь и строй языка близки. Если завоюем их земли, то можно будет на них расселиться». Если захватим их народ, можно будет им управлять. И с точки зрения Юе мы выглядим точно так же. Поэтому У и Юе как державы, не могут существовать одновременно. Юе для У как болезнь сердца или желудка. Снаружи не видно, зато внутри постоянно болит. Что же касается ЦИ, то оно для УС все равно, что чесотка или прыщ. Если его не трогать, то он и не будет болеть. Если мы оставим Юя в покое и нападем на Ци, это будет все равно, как от страха перед тигром, заколоть поросенка. Даже если и победим, от будущих бед не избавимся. Но Тайцзай Пи сказал, нельзя так рассуждать, единственные из крупных царств, которые не подчиняются повелениям нашего Вана, это Ци и Дзинь. Если наш правитель покарает Си и не зложит его, то после этого ему достаточно будет приблизиться со своими войсками к пределам Цзинь, чтобы они покорились своей судьбе. Таким образом, одним походом наш правитель покорит себе сразу два царства, и тогда приказы нашего Вана будут законом для всех крупных царств. Фучай с ним согласился и не стал слушать речей Дзисюя, а принял совет Тайдзая Пи. Дзисюй тогда сказал: если небо захочет погубить царство У, то оно дарует нашему правителю победу в этой кампании; если же небо не захочет гибели нашего правителя, то оно не допустит его победы в этой безумной войне. Фучай его опять не послушал. Тогда Цзисюй поднял обеими руками полы, халата и, высоко поднимая ноги, покинул зал совета, говоря при этом «О горе! На этом месте уже растут тернии!» Фучай же поднял войско и пошел на цы карательным походом, разгромив в битве при Айлине циское войско. После возвращения он приговорил Дзисюя к смерти. Перед смертью Цзесюи сказал «Ох, хоть бы одним глазком взглянуть на то, как юэсцы будут входить в узкую столицу». После чего он покончил с собой. Тогда Фучай бросил его тело в реку Дзянь, а глаза вырвал и прибил их на воротах Дунмен со словами «Где ты видишь юэсцев, входящего в наш город?» Через несколько лет юэсцы отомстили устцам, разрушив их город, уничтожив династию, сравняв с землей алтари земли и посева, сравняв с землей и храм предков. Сам Фучай был захвачен в плен. Перед казнью он сказал, «Если после смерти остается сознание, с каким же лицом предстану я перед Цисюем под землею?» Он взял платок, закрыл им лицо и так умер. Когда горе еще не пришло, оно о себе не объявляет. Когда оно уже разразилось, то если и узнаешь его, то не успеешь уберечься. От того, что Фучай понял наконец, что ему нужно стыдиться перед Зисюем, все равно уже толку быть не могло.